Дебютный альбом. Если вы попробуете настучать ритм под концовку Light My Fire, то заметите, как на мгновение инструменты теряют темп, а Джон возвращается на треть вместо четверти. На последней ноте Crystal Ship я играю минорный аккорд, а Рэй — мажорный, тогда как технически мы должны брать одни и те же ноты. На первом припеве Break on True. Джим трижды поет «Break on true» — «To the oversight», а во втором припеве — «Лишь дважды». Малый барабан Джона был бы квантован, чтобы идеально соответствовать сетке темпа. Ноты, которые мы с Рэем сыграли не в попад, были бы скорректированы в одну общую тональность. Вокал Джима нарезан в цифровом формате, скопирован и расставлен по песне для большей аккуратности. Но у нас не было компьютеров. Лишь четырехдорожечный магнитофон. Органы, гитара на первой дорожке, барабаны и бас пиано на второй. Вокал на третьей, Дополнительные наложения на четвертой. Ни метрономов, ни автотюна. Технологии открыли множество творческих возможностей и чудесным образом упростили процесс записи. Но возможность микшировать, настраивать и полировать песни до бесконечности породила слишком много перепродюсированных альбомов с неестественно идеальным звучанием. Я рад, что мы записали все альбомы The Dors ровно так, как мы это сделали. Недостатки и неточности делают их более живыми. И Артур Ли из Лов, и Ронни Харан обратили внимание Яка Хольцмана из Электрорекордс рекордс на The Doors. Уж не знаю, кто из них повлиял на это в большей степени, но я благодарен обоим за усилия. Благодаря выступлениям в Виски музыкальная индустрия нас заметила. Фил Спектор, Терри Мельчер, Лу Адлер и даже Фрэнк Заппа проявили интерес к продюсированию группы. Но никто из них не подходил целиком и полностью. Электро было для нас необычным выбором. В основном они были известны тем, что выпускали фолк, фламенко и джак-бенды. Не могу ничего сказать за других парней из группы, но для меня это был лейбл моей мечты. Як хотел свести нас с продюсером Полом Ротшильдом, который ранее работал с людьми, оказавшими наибольшее влияние на меня за всю мою жизнь. за Пауль Butterfly, Blues бенд и Корнер Ray Гловер. «Совпадение или судьба?» Як — удивительный персонаж в сшитом на заказ костюме Брионе и высоких узких брюках. Я уже уважал его с тех пор, как «Электро» стала одним из крупнейших фолк-лейблов в мире и выпустила множество записей артистов, которые при иных раскладах могли бы остаться незамеченными. Як был модным, эрудированным парнем, в чем-то гениальным и в чем-то немного снобом. Конечно же, Джим тоже уважал его. Это Як предоставил контракт группе ЛОВ, которую все боготворили в начале того года. Электро сыграет неоспоримую роль в истории The Doors, поменяв ее ход. Но и The Doors в итоге тоже повлияют на ход событий в истории Электро. Тайминг записи нашего дебютного альбома был идеальным. Работа велась недостаточно быстро, что позволило нам в полной мере разогреться и настроиться на нужный лад. И недостаточно долго, что не позволило нам усомниться в записанном и переделывать все по сто раз. После нескольких месяцев бесчисленных ночных сетов «Фок» и «Виски» мы могли просто нажать на кнопку записи и играть. Як был непоколебимо уверен в результатах. Он рискнул, сделав первый в истории рок-н-ролла рекламный щит с нашим фото с оборотной стороны конверта дебютного альбома. Щит расположился на Sunset Strip. Логика заключалась в том, что реклама привлечет внимание всех профессионалов, муз индустрии города, по сути, на работу. Як отвел нас туда, где создавался рекламный щит, сфотографировав, как мы наблюдаем за его созданием, а затем то, как пытаемся помочь при его установке. В эпоху, когда все пытались казаться крутыми, стоять вот так и позировать с видом «Ух ты, мы так рады повесить наш рекламный щит», казалось глупым. Но Як потратил на это столько денег, что сказать «нет», Мы просто не могли. И должен признаться после установки счета я неоднократно усложнял построенный маршрут, чтобы специально проехать мимо нашей рекламы. Я с самого начала осознавал силу изображений и маркетинга. Я всегда фанател от обложек альбомов электро. Их штатный арт директор билл Харви представил нам несколько вариантов логотипа группы. Выбранный нами стал неотъемлемой частью нашей визуальной идентичности. И позже у меня в гараже были установлены сделанные на заказ окна, похожие по своей форме на буквы «О» из нашего лога. После установки нашего рекламного счета эту практику переняли все остальные лейблы, считая необходимым создавать рекламу своим группам. Тенденция эта сохраняется и по сей день. Як также настоял на промо-видео на песню «Break on True» еще задолго до того, как появился термин «музыкальный клип», не говоря уже о том, что музыкальных телеканалов как таковых еще и в природе не было. С одной стороны, мы ощущали определенную неловкость за весь этот маркетинговый шквал, но с другой, наша глубокая признательность за всю помощь и ресурсы, которые Як в нас вкладывал, гораздо сильнее. Но, вы затем мы его подвели. Группа и лейбл пришли к соглашению, что брекон on Frog должна стать первым синглом. Но несмотря на рекламный щит, промо-видео и все наши бесчисленные звонки на радиостанции, во время которых мы, имитируя разные голоса, пытались заказать песню в эфир, трек не попал даже в первую сотню хит-парада. Я всегда подозревал, что причина крылась в слишком тихом мастеринге. По стандартам радио общий звук должен быть громче и мощнее. Но в любом случае обидно. Я чувствовал, что мы записали отличный альбом, но теперь никто и никогда его не услышит. К счастью, я дал нам второй шанс. Я думал, что 20th Century Fox — идеальный выбор для второго сингла. Может, даже для первого. Может, нам не следовало использовать песню с битом Босса Новы, чтобы заявить миру о себе. Может, стоило начать с The Crystal Ship, с одним из сильнейших текстов Джима. Возможно, нам следовало начать с одного из наших каверов, например, «Алабама Сонг», который был запоминающимся и уникальным. Или же Бакдурман, что было весело и многим знакомо. В 20th Century Fox интересная игра слов, хороший ритм, удобный хронометраж для радио, все, что нужно, чтобы стать синглом. К счастью, Дэйв Даймонд убедил нас в обратном. Дэйв вел радиошоу, На KBLA FM под названием The Diamond Mine. В то время станции FM были андеграундом, тогда как AM — мейнстримом. Для приема FM станций требовалось специальное оборудование, а в большинстве машин еще даже не было FM-радио. Поскольку Дейву не нужно было подстраиваться под строгий формат AM-станций, он мог себе позволить ставить в эфир электричный набор артистов. И что для нас особенно важно, не заботился о хронометраже. Возможно, он первый диджей, поставивший в эфир полномасштабную семиминутную версию Light My Fire целиком. Дейв сказал нам, что каждый раз, когда она звучала у него в эфире, он получал множество звонков от слушателей, просивших его поставить песню заново. По его словам, это единственная песня в его ротации, вызвавшая столь бурную реакцию и он усиленно рекомендовал нам урезать соло, чтобы выйти с песней в эфир АМ-станций. Мы знали, что «Light My Fire» — сильная песня, на нее всегда лучше всего реагировали зрители в виски, но нам очень не хотелось сокращать соло. Но Боб Дилан вырезал более шести минут из «Like a Rolling Stone». Что же нам мешало сделать то же самое? Тем более ранее мы уже вырезали слово «кайф» из сингла «Break on Frog», чтобы сделать ее более приемлемой для радиостанций. И к чему это привело? Но в глубине души мы понимали, да и вправ. Нам нужно либо сократить соло, либо рискнуть с Twenty Century Fox. Но даже урезание соло — недостаточная жертва, чтобы насытить радиобогов. Мы должны были отыграть шоу в читах в Санта-Монике, которое продвигал диджей Амбл Харф из Key High G. Босс Радио. Мы собрали более трех тысяч слушателей, а Харф, которого позже случайно застрелит собственная жена, забрал с этого выступления практически все деньги. Нашим гонораром должно было стать возможное решение Харва поставить в прямой эфир Light My Fire. Эйфория от нашего самого масштабного на тот момент выступления омрачалась тем, что мы, по сути, выступали слугами Амблахарва во всей этой истории. Спустя несколько месяцев я ужинал дома у родителей. К тому времени я уже съехал от них, но регулярно их навещал, потому что хотел казаться хорошим сыном. А еще потому, что их повар Клоренс готовил куда вкуснее, чем я. Амбл Харв действительно ставил Light My Fire регулярно в эфире на КХИДЖИ. И всю весну 1967 года мы наблюдали за тем, как она постепенно карабкается вверх в чартах. К началу июля мы достигли первой двадцатки, к середине июля — первой десятки, к концу июля вошли в тройку. Мы с родителями слушали еженедельный хит-парад, гадая, пойдет ли песня выше, удержит ли прежнюю позицию или начнет опускаться в рейтинге. Когда диджей объявил, что на третьем номере трек «Винди», мы поняли, что «Light My Fire» поднялась, по крайней мере, на еще одну ступень. Но когда он объявил, что вторым номером был Стиви Уандер с made to love her», мы отреагировали бурно. Громче всех, конечно, радовалась моя мама, но даже обычно сдержанный папа в тот день немного сошел с ума. И даже повар Клоренс присоединился к нашему празднику. Интересно думать о том, что если бы «Брэкон Трок» не провалился. У нас не было бы поводов выпускать «Light My Fire» в качестве сингла. А это значит, что наш первый альбом, возможно, так и не стал бы популярным. А первая песня, которую я когда-либо написал, признанным стандартом. Но я все еще думаю, что 20 в Century Fox» вполне могла бы стать хитом.